Глава 13. Прошел месяц с тех самых пор, когда Рина, волею судьбы оказалась в доме шейха. Каждый день мужчина чем-то удивлял свою пленницу, и она не могла пожаловаться на плохое отношение к себе. Скорее наоборот, подарков стало слишком много, внимание Амира в переизбытке, а его ласки с каждым разом были все откровеннее и опаснее. Дарина видела, что шейху с каждым разом все труднее сдерживаться, но силу воли он не нарушал поставленных границ. Правда, эти самые границы им и были установлены, оставалось только надеяться, что он сам их не сдвинет. Хотя Дарина уже не просыпалась по ночам от кошмаров и вполне спокойно реагировала на присутствие мужчины. Более того, она билась в экстазе каждый вечер, не в силах присмирить свое тело, что отзывалось каждой частичкой на сумасшедшие ласки шейха. Сам мужчина начал проводить с ней все свое свободное время, и Дарина поняла, что у шейхов его этого самого времени предостаточно. Завтраки и ужины также стали их традицией. Амир любил русскую кухню и с удовольствием выслушивал о том, как готовится то или иное блюдо. Вряд ли, конечно, ему было это интересно, но он не подавал вида, а Дарине нужно было болтать о чем-то не столь важном, чтобы не смущаться и не краснеть от его пристальных взглядов, коими шейх одаривал ее с изобилием. С они сталкивались нечасто, чему девушка была несказанно рада. Ненависть, что полыхала в глазах нелюбимой фаворитки при виде любимицы господина, угала и доводила до отчаяния. Никогда у Дарины не было врагов, и обретать их она не планировала, тем более, что вины за ней не было и нет. За симпатией шейха она не охотилась и не желала ее, но Изар, по всей видимости, считала иначе, то и дело напоминая Дарине, что она всего лишь рабыня и никто более. Каждый день девушка прогуливалась по саду в компании своей верной Данаб, что заменила ей мать в этом чужом краю. Женщина обучала Дарину не только хитростям, премудростям арабских женщин, но и их языку. И поражалась тому, как легко девушка все схватывает. И все бы ничего, если бы не тоска по дому. Черная, беспросветная, она становилась все болезненнее и тяжелее. Разлука с мамой при любых обстоятельствах – повод для грусти. Но когда ты в чужой стране, спишь в кровати чужого тебе мужчины – Это становится невыносимым. Госпожа, Данап взяла девушку за руку, привлекая внимание последней. Что с вами сегодня происходит? Вы такая задумчивая. Поделитесь со мной. Вот за что Дарина ценила Данап, так это за ненавязчивость. Старушка всегда замечала мельчайшие перемены в настроении своей госпожи, но никогда не лезла в душу. И тем не менее всегда была рада помочь хотя бы советом. Я не знаю, Дана, просто грустно. Дарина наклонилась к огромному алому цветку, название которого даже не знала, и вдохнула его тонкий аромат. У грусти всегда есть причина. Я скучаю по маме, очень. Я уже столько не видела ее, не слышала ее голос. Но вы же можете поговорить с ней по телефону. Женщина удивилась так, словно речь шла об очевидных вещах, и Дарина трепалась по телефону каждый день. «Ты же знаешь, что у меня нет связи с внешним миром, Данаб. Издеваешься?» «Госпожа, что вы такое говорите? Неужели Амир вам откажет, если вы попросите его о таком маленьком одолжении? Немедленно идите и поговорите с ним. Вот увидите, он позволит вам позвонить маме». «Думаешь?» Дарина с недоверием повела плечами. — А почему нет, госпожа? Ваши отношения наладились, слава Аллаху. Просто поговорите с ним. Он не сможет вам отказать. Девушка решила прислушаться к совету старушки и немедля отправилась к Амиру. Но разве в ее жизни может быть все гладко? — Посмотрите на эту рабыню. Куда ты бежишь, так сумасшедшая? Навстречу и гордо шагала Изар намеренно выпячивая вперед еще плоский живот. Дарина скрипнула зубами. Сколько можно? Как будто этой ненормальной доставляет удовольствие каждый раз оскорблять ее этим поганым словом. Хотя чего там? Конечно же, доставляет. Чего тебе, Изар? Девушка поняла, что стычки не избежать, судя по тому, как соперница встала в позу, уперев руки в бока. Все-таки что-то общее есть у всех женщин особенно таких сумасшедших. «Для тебя, рабыня, я госпожа!» Стерва нагло ухмыльнулась. «И я задала тебе вопрос». Дарина медленно выдохнула и прикрыла глаза. Гнев горячей лавы заполнил все тело, вызывая неприятное жжение и желание ударить мерзавку. «Я тебе не рабыня. Не забывай, что сама совсем недавно была служанкой и убиралась в моей комнате». «Если ты решилась стать инкубатором для шейха, то это еще не говорит о твоем господстве». Дарина сглотнула горечь, что словно желчь обжигала небо. Никогда она так ни с кем не говорила, всегда считала себя выше подобных перепалок и уж тем более хамства, но сейчас ни чуточку не жалела о сказанном. С волками жить, по поволчьи выть. «Я ношу наследника великой династии, а ты как была ничтожной рабой», Так ею и останешься. Ты даже понести не смогла за столько времени в его постели. Аллах не дает уисха детей. Примечание. Уисха сарабского грязная. Изар выплюнула очередное ругательство в лицо Дарине, и та уже хотела ответить, как принято на ее родине, а именно отборным русским матом. Но голос Амира заставил девушек вздрогнуть. «Что здесь происходит, Изар?» Судя по грубому тону мужчины, он слышал достаточно, чтобы сделать для себя выводы. «Мой господин, эта сумасшедшая набросилась на меня, начала оскорблять». Изар ловко проскочила мимо ошарашенной Дарины и принялась жаловаться шейху, словно она действительно в этой ситуации пострадавшая. «Что? Это ложь!» – возмутилась Дарина, но Амир жестом руки велел ей замолчать, и девушке не осталось ничего другого, кроме как потупиться в пол, глотая слезы обиды. «Я слышал, что это ты ее оскорбил, Изар». Мужчина прищурился, наблюдая, как скандалистка краснеет, словно помидор. «Я даже не знал, что ты умеешь так разговаривать». В его голосе появилось разочарование, что, несомненно, не укрылось от хитрой змеи. — Мой господин, прости свою глупую женщину, но она назвала меня Шармутой. Примечание. Шармута. В переводе с арабского — проститутка. Девушка со скорбящим выражением лица склонила голову. — Это Данаб ее научила. Дарина задохнулась от возмущения. — Как же смеет эта стерва так бессовестно лгать? — Да я даже не знаю, что это значит. Дарину трясло от злости и обиды а руки чесались, как следует отхлестать змеюку по щекам. «Иди к себе, Изар, я запрещаю тебе приближаться к Дарине и уж тем более говорить с ней. Поняла меня?» Амир приподнял лицо Изар за подбородок и наградил таким жутким взглядом, что у той аж коленки подогнулись. «Да, мой господин». Девушка умчалась быстрее ветра, и Дарина облегченно вздохнула. «Куда ты шла, Джамела?» Мужчина шагнул к ней и заключил дрожащую девушку в свои объятия. «К тебе. Я хотела поговорить. Неважно». Она вырвалась из цепких рук шейха и сбежала, смахивая с лица слезы обиды и унижения.